Вавилон. Уровень нулевой. Таможни. Пограничная зона. Огни таможенного поста горели тревожным красным светом, издалека походя на чьи-то всевидящие глаза. Дальше хода не было. Где-то за постом слышался лязг отлетающих межуровневых шаттлов. Туда им надо. На общий трафик. Но в их положении шагу не сделать без того, чтобы не оказаться пойманным. но ну где спрашивается этот чёртова крыса, которую им обещали как подарочек небес. Мачете Птаха и Пьеро ждали уже час с лишним. И с каждой новой минутой всё больше росла уверенность в том, что их кинули. "Почему мы простаиваем?" нервно цыкнул неоновым зубом Птаха. "Это не нормальное опоздание. Нас предупреждали, что там уже не кипзят. Может, он выжидает?" напряжённо отозвался Пьеро. В призрачном свете огней татуированная слеза на его левой щеке казалась настоящей. Глаза напряжённо всматривались в просветы меж старыми шпалами, нагромождёнными у их укрытия. Торчать тут дольше становилось опасно. Регулярный патруль должен был начать сканирование отсека с минуты на минуту. Но и назад с их грузом нельзя. Три кило мора требовалось сбыть без вариантов. Мачете с птахой тревожно переглянулись. следя за замершим у металлолома Пьеро. Это затея уже никому не нравилась. Может, перепродадим другим кланам под землёй? Не наша вина, что этого козла нет. И что дадут? проворчал Пьеро. На верхних мы за 3 к мора получим лекарство и технику. Ещё можем чего накрутить. А на нижних они только себя в рабство могут предложить. Было велено прийти с уловом. Кто тебе его вообще порекомендовал? «Сам Синиша. Лаки лучше в своём деле. Проведёт мимо границы на общий трафик, а дальше — в конце в воду». Над головами послышался гул очередного пристыковывающегося шаттла, только что пересёкшего границу таможенного контроля. Пьерода считал мысленно до десяти, потом развернулся к своим ребятам. «Ладно, ваша правда. Мы не договаривались ждать так долго. Пошли». Только они направились к канализационным решёткам, откуда вылезли. Как за спинами раздался тихий свист. Салют, балезны. Данёсся чё-то нагловатый голос. Неожиданно нарматори на неподалёку, неизвестно откуда возник какой-то тип. В полумраке пока удалось различить только худой силуэт с копной шевелящихся от туннельных сквозняков кудрей. Через мгновение зажглась инфракрасная точка, обозначившая радужку. Голос искусственный. Сразу сообразили трое. Ты что ли? Лаки недоверчиво спросил Пьеро, подходя ближе. Для тебя буду кем угодно, хамовато продолжил голос. Хоть горшком взови, только товаром заделись. Сначала приведи, как договаривались, процедил мачете, с подозрением вглядываясь в лицо незнакомца. Тот легко спрыгнул с арматуры и подошёл ближе, поймав на себе луч одной из тусклых настенных ламп. Свет обрисовал курчавые волосы, узкий скулы и два колечка. в левом ухе. Искусственный глаз погас, и стал нормальным. Челюсти что-то лениво перекатывали, а взгляд выражал непритворную скуку. Очевидно было, что опоздал он потому, что захотел, а не потому, что пришлось. Пьеро. Со мной мачете и птаха, тихо произнёс главарь, вытягивая ладонь. Лаки невесомо потряс всем руки и подмигнул. Сделаем, как и обещано. Но ну, аккуратно, мальчики. Там женики с пятой видят, как вас всех вяжут. Как проведёшь наверх? нервно спросил Птаха. Сколько у вас с собой дури? деловито спросил этот хлыщ. 3 кг. Каждый тащит по пачке моров в себе. Не дай боже, эта дрень прорвётся нам хана. На это Лаки только философски хмыкнул. Хана наступила давным-давно. Но есть две лазейки. Либо мы сейчас доходим по серой зоне до закрытого туннеля, либо лесть часа 2 и по дерьму. Зато безопасно. Это бывшая сточная труба, вышедшая из эксплуатации. Через неё я выведу вас в туалет на вакзале десятого уровня. Либо последовала загадочная пауза, а искусственный глаз этого хлыща, предупреждающий отлил инфракрасным. "Ну, нетерпеливо спросил Пиро. Идти напрямую под таможнями во время стыковки следующего шаттла. При стыковке сканер автоматически вырубается на минуту-полторы для перезагрузки. Датекторы движения у таможни тоже" За это время нужно пересечь черту контроля по траншее, не попадающей в угол обзора камер. Дальше ждём у стен. Как только проверенный шаттл отрывается в путь, цепляемся за него и привет. Сходим на следующей станции, где таможни нет, и садимся в пассажирский поезд. Троица переглянулась, словно переговариваясь, времени было в обрез. Лаки уже видел ответ в их лицах, но ни на чём не настаивал, равнодушно перекатывая во рту свою жвачку. Наконец пироке внул. Впереди под таможнями. У нас нет 2 часов. Лаки повертел туда-сюда шеей, разминаясь. Снаружи на шаттле когда-нибудь ездили? Нет. Дашь совет? Ноги подбирайте при отлёте, если они вам дороги. Парни сглотнули и на всякий случай тоже начали какую-то нелепую разминку. Из тоннеля снова подул сильный ветер, а следом донёсся приветливый гудок. Новый шаттл был на подходе. Его огни на долю секунды осветили их всем белым, затем раздался гул и ляск. Мимо мчался здоровый корабль с десятью грузовыми отсеками. Надо было спешить. "Сейчас", гаркнул Лаки сквозь шум пристыковывающегося шаттла. "Он же ещё движется", заорал Мачете. "Иначе не успеем". Последовал ответ: "Держись ближе к земле". Крыса распластался червём, перекатываясь под несущийся шаттл. "Первый одал знак" И остальные на свой страх и риск прыгнули под огромную машину, прильнув к металлическому днищу башни. Над ними раздавался адский рёв двигателей, а в глаза летела пыль и железная стружка. Дышать удавалось с большим трудом. Лайки проворно полз вперёд, ловко работая локтями. Ему этот аттракцион явно был не в первый. Остальные отплёвывались, следуя чуть ли не по наитию. Наконец, двигатели заглохли, и с таможни раздался протяжный сигнал. Шатл дали платформу для стыковки. Лаки обернулся и показал спутнику указательный палец. Одна минута началась. Всего 3 метра. Расстояние оказалось смешным. Пиро думал, что они и правду успеют, но Лаки раньше всех понял, что их 60 секунд вышли. Птаха и макеты просто не успели. Всех прошило жёлтым лучом. И завыла тревога. Хватайте за шаттл, крикнул Лаки. Но было поздно. С обеих сторон поднялись металлические стены, изолирующие отсек под мостом. Незаконное пересечение границы. Загремел по всему тоннелю механический голос. В нём потонули их крики, рогонь и бессмысленные вопросы. Сверху упали сети, и таможенники начали выволакивать контрабандистов на свет красных ламп. "Ну что, камикадзе, допрыгались?" послышался чей-то бас. "Майор, отпускаю шаттл, документы в порядке." «Логистический план проложен до 12 уровня. Сканирование отсеков завершено. Других контрабандистов под ним не обнаружено. Пусть едут, а я посмотрю наш улов». Бляшки ламп. Красные сменились белыми. Лица в шлемах с респираторами. Послышалось шипящее дыхание. Мачете заорал, вытянув вперёд обрубок руки, из которой торчали соединения срезанной шаттлом искусственной кисти. Тах откнул в пьеро и лаки пальцем. обвиних их во всех смертных грехах. «Это всё они! Они меня подбили! Я просто в рабстве на подземных уровнях!» Пьеро молча взирал на таможенников, и чёрная слеза так и не стекла с его левой щеки. «Кто же у нас тут?» Майор, чьего лица не видно из-за защитного шлема, присел перед контрабандистами. Над ними зажёгся свет сканера, и начался отстранённый отчёт, записываемый на диктофон. «Субъект первый, элементов ДНК в базе нет. Меток корпорации тоже. Идентичность не установлена. Предположительно, выходит из подземных уровней. В желудке находится посторонний предмет весом 1 килограмм. Объект подлежит предварительному извлечению. Контрабандист потенциально заразен, подлежит устранению. Таха заорал в ужасе, и его оттащили куда-то два сильных таможенника. Майор продолжал инспекцию. Субъект второй. Элементов ДНК в базе нет, меток корпорации тоже. Идентичность не установлена, тоже выходится за до. В желудке имеется посторонний объект, подлежащий извлечению. Внешние повреждения кисти правой руки. Устранить. Мачете уволокли в одно мгновение, а свет сканера, точно луч прожектора, упал на Пьеро. "Ага", задумчиво протянул майор, изучая экран устройства в руке. Выходится с подземных уровней и минующий себя Пьеро, бывший в изоляторе 3 года назад под номером 4. BR 2356. Настоящее имя неизвестно. Присутствуют все прививки, не заражен к постъядерным вирусам резистентен. Числится в базе как контрабандист и торговец мором. Находится после побега из изолятора в розыске. Кишечник и посторонний предмет весом 1 кг. Этого в изолятор день придёт, и мы поквитаемся, тихо произнёс пиро, вглядываясь в глаза майора слабо различимые за стёклами шлема. Вавилон на наших костях стоит. В изолятор с мягким шуршанием донеслось из респираторов. Перу опустил веки. Два таможенника ухватили его за подмышки и поволокли в сторону камер заключения. Остался только один из улова. Майор склонил над ним голову и заявил: "Лаки, я уже задолбался тебя ловить". Тот только развёл руками, расхлябанно вытянувшись на грязной платформе. В глазах не было особого страха, а по губам даже бродила наглая ухмылка. «Так не лови!» Майор тяжело вздохнул, взглянув на старого знакомого, а затем продолжил отчёт. «Лосатомич, известный по кличке Лаки или Счастливчик, прошёл санацию в возрасте 12 лет, номер личности ЛС-25-89. Точное происхождение неизвестно. Официальная миграция на девятый уровень произошла после санации, определён в приют Милосердия, 18 лет совершил побег и предположительно контактирует с подземными уровнями. Привлекался по статьям 7, 9 и 13. Не заражен привит к вирусам резистентин. Направить на уровень прописки для дальнейшего судебного разбирательства. Ой, бро, се же вернусь. В этом я не сомневаюсь, ответил майор, заключая его запястья в наручники. Лаки даже сам покорный их протянул. Лучше, б спасибо, сказал Если ты меня ловишь, то за одно и эту шушеру, набитую наркотой по самой гланды. Сколько ты премии огреб благодаря мне? Это не сравнится с тем, скольком ты показал путь на башню. Спокойно ответил майор, ведя его в сторону таможенного шаттла для транспортировки заключённых. Бездельник ты, лаке, нашёл бы работу. Я весь в работе. Сам попробуй кого-нибудь наверх протащить, а в ожурной голове я тоже носить могу. Лаки пинком запихнули в патрульный шаттл и отдали указание шофёру. Пленник смотрел на него сквозь решётчатое окно с непонятным сожалением. "Я всё-таки надеюсь, что твою рожу больше здесь не увижу", сообщил майор напоследок. В ответ только показали поднятый средний палец. Шаттл сорвался с места и исчез в лабиринте туннелей Вавилона. Прощай, великий. Обзор новостей Вавилон 24х7. Раздел некрологов. Прощай, великий. Иные уходят не попрощавшись. оставляя после себя бесконечные вопросы. Вавилон погрузился в траур, которого не знал со времён первого контакта. Вчера ночью нас покинул самый великий политик Руфус Гор. Смерть была быстра. Ему пришлось выбрать добровольную эвтаназию из-за многолетней опухоли мозга. Мы победили постъядерные болезни, нашли выходы из самых сложных природных тупиков, но единственным органом, не подлежащим замене, был и остаётся головной мозг. Руфус держался до самого конца, продолжая возглавлять партию и Мортолов, и боролся за каждого вавилонянина. Благодаря его инициативам качество жизни на башне улучшалось с каждым годом. Социальные программы расширялись, субсидии для неблагополучных районов увеличивались. При нём мы сильнее всего осознали, кто мы. Вавилонянин перестала быть простым обозначением места проживания. это идентичность созданная из достоинства последних выживших людей выбравших путь человеколюбия и гуманности и во многом это произошло благодаря мудрому правлению Руфуса Гора мы скорбим считая его кончину невосполнимой утратой и желаем Руфусу удачи в последнем путешествии дети Вавилона верят что космические лучиами крон ведут в волшебный мир где встречаются живые и мёртвые. Пусть он будет свободен от бремени органики и воспарит выше.